Эпилог. 19 апреля 1831 года. Работа окончена. Все, что можно, записано, осталось правосудие. Я откладываю перо. Оставляю свою рукопись в глубине ящика стола за рядом чернильниц. Первый, кто зайдет в дом, ее не найдет. Нет, чтобы найти, понадобится кто-то более любопытный – Но рукопись обязательно найдут. Я машу своей жене, просеивающей залу в камине. Желаю доброго дня Олдермену Ханту и Клодиусу суфуту Чешу за ухом лабрадора-ретривера. Снаружи прекрасная погода. Первый теплый день года. Зимний свет золотится пыльцой. Тюльпанные деревья, окутанные розовой дымкой. Стайка малиновок летает над лугом. «Думаю, лучше покидать мир тогда, когда он предстает во всей своей красе. Потому что можешь быть уверен, твое сознание ясно. Я иду той же дорогой, которой мы когда-то шли вместе с Мэть. Стою на том же утесе и смотрю вниз, на реку. Даже с такой большой высоты можно разглядеть, как величаво несет себя Гудзон. Зимняя корка уже сброшена». Из севера прибывает вода, пенись у берегов. Думаю, мне придется уйти вот так, с открытыми глазами, глядя вниз. Потому что, Мэть, у меня нет твоей веры. Я не могу упасть к нему в объятия, ведь я не знаю, ждет ли он. Не знаю, ждет ли меня кто-нибудь. Разве не это я всегда заявлял? Мы закрываемся, как магазины, и к нам больше никто не приходит. Никто даже не вспоминает название улицы. И вот я здесь. Скажи мне, дочка, своим голосом, скажи, скажи, что ждешь меня, скажи, что все образуется, скажи.